Думаю, трудно ему сейчас, но стремится быть на высоте своего нового положения. — Не выдержанный он все же мужик, — сказал Захаров. — Боюсь, как бы срываться не начал, если что не так пойдет. — Поживем — увидим, тем более, что и от нас зависит, как все пойдет. Серпилин уехал первым, а Захаров с минуту постоял у своего Виллиса не садясь и продолжая глядеть вслед Серпилину. Запал ему теперь в памяти Львов. Разозлился, что я не посвятил его во все подробности. А зачем его посвящать? Вот начальника политуправления фронта по старой дружбе посвятить в свой разговор со Львовым — это надо. И самому просветиться, чего мне в дальнейшем ждать, раз принял огонь на себя». Немного ли мнит товарищ Львов о собственной личности? Наверное, в душе считает, что после того, как там, в Москве, в Пури, уже не он главный, все политработники по всей армии уже не те. Все без него стали хуже работать. Все теперь не так, как при нем. Мысль была, может, и не до конца справедливая по отношению ко Львову, Но Захаров был слишком сильно задетым. Не только недоверием к себе, но и недоверием к Серпилину, к человеку, за которого он, старый армейский политработник, лично отвечал и готов отвечать до конца войны. Обида на Серпилина была для Захарова частью личной обиды. Но в его негодовании против Львова присутствовало что-то еще, самое главное более глубокая, чем личная обида. Уж больно не ко времени и не к месту все это затеяно Львовы. Не об этом люди думают, не этого хотят, не этого ждут сейчас, готовясь к наступлению, не об этом их мысли, не за это они умирают и не для этого жить остаются. И мы с ним тоже, — подумал Захаров о себе и о Серпилине. Его взяла такая досада, что он даже заколебался, ехать ли сейчас к начальнику управления фронта, говорить обо всем этом или отложить до другого раза, вернуться прямо в армию, где и без Львова дел полон рот. Но, пересилив себя, решил, что все-таки нужно поехать и рассказать, и сел в Виллис. Машина разворачивалась, скользя по склону, вдавливая в землю молодую траву. Еще сыровато по этому времени года. Хорошо бы к началу наступления как следует просохло, подумал Захаров, глядя на следы от колес. Захаров был прав. Серпилину действительно запала в память забота Львова о его состоянии здоровья. Но, хотя и запала, думать об этом было совершенно некогда до самой ночи. Встреча с соседом вместе с дорогой туда и назад отняла почти пять часов. Сосед поначалу с долей горечи пошутил, обозвал захватчиком. Сперва на целый корпус в твою пользу ограбили, а теперь еще территориальные требования ко мне предъявляешь но потом согласился с целесообразностью этой передвижки, разграничительной линии между их армиями, и обещал в таком же духе доложить командующему фронтом Вернувшись в середине дня, Серпилин сразу же сел работать вместе с Бойко, по ходу дела вызывая всех, кто требовался, а требовались многие. Раз полоса наступления армии расширялась на два километра вправо, Это касалось почти всех. Но особенно много нового вносилось в артиллерийское и инженерное обеспечение операции. Планировались и новые секторы огня, и новые колонные пути для движения войск, и новые переправы. Серпилин, как и все трудившиеся вместе с ним, хотел завтра к приезду командующего фронтом показать, как далеко зашла их работа убедить, что эти коррективы при всей их трудоемкости не вызовут проволочек и не отразятся на сроках готовности армии к наступлению. Еще вчера, поделившись возникшим у него предложением, Серпилин почувствовал, что для Бойко это была не такая уж неожиданность. А сегодня, пока весь день до ночи вместе работали, окончательно убедился, что начальник штаба и раньше думал об этом. В слишком уж готовом виде выскакивали из него разные предложения. Голова у Бойко была хорошая, но и при самой хорошей голове одно дело мысли, которые только сейчас явились, а другое дело те, которые давно в ней ворочаются. — Слушай, Григорий Герасимович, — сказал Серпилин, — когда не закончив работу и отпустив всех, остались сдаем. Сдается мне, что я вчера велосипед выдумал. Ты и до меня держал такой план в голове? Держал. А почему не доложил? Думал доложить после того, как вы своими глазами весь передний край увидите. А вы едва вернулись, сами с этого начали. Положим так а почему все же не сказал, что моя идея для тебя не новая? На мозоль, что ли, мне боялся наступить? Зря. Второй год знакомы. Была бы идея, а в чьей голове зрела не суть важна. В словах Бойко была та скромность, патчи гордости, без которой нет настоящего штабного работника. Сам, побывав в роли начальника штаба, Серпилин знал, на войне все идеи в конечном итоге под одну крышу подведены. Командующий решил, по замыслу командующего. А сколько и чьих мыслей и усилий вложено в этот замысел, пойди потом разберись, всякий раз по-разному. И не всегда сами об этом помним, даже в приказах Верховного, Только недавно стали вслед за командующими начальников штабов называть, а до этого словно их и не было. Разговор с Бойко так и закончился, на этих его словах не суть важно. Ничего к ним не добавив, он простился и ушел к себе. А серпилин, прихватив с собой полковника Гущина, армейского разведчика, поехал, глядя на ночь в 62 второй корпус, в полосе которого на участке будущего прорыва уже имелся неплохо оборудованный армейский наблюдательный пункт. Намерение было обернуться до приезда Батюка, переночевать поблизости от передовой в полку и с рассвета понаблюдать еще раз, как все это выглядит там, на переднем крае, и в пять утра, и в шесть, и в семь. Понаблюдать и подумать. А попутно и поговорить. Когда приезжаешь без свиты, такие разговоры больше дают. Лучше уясняешь себе не только действительное настроение солдат, но и их собственное мнение о противнике, сложившееся в трехстах метрах от него на расстоянии голоса.